Глава 10. Пальто – венецианский бархат, подбитый шелковой тофтой. Платье – набивной лен из Германии, кружева – из диваншира, корсет – расшитая шелковая парча. Мадам Россини осторожно разложила отдельные детали одежды на столе. После обеда миссис Дженкинс снова привела меня в мастерскую мадам Россини. Это маленькое помещение нравилось мне гораздо больше, чем напыщенное столовое. Везде лежали великолепные ткани, и мадам Россини с ее черепашьей шеей была единственной, кому не проявила бы недоверие даже моя мама. Все потаенном синим с отделкой кремового цвета, «Очень элегантный ансамбль для второй половины дня», — продолжила она. «А к нему подходящие туфельки из шелковой парчи. Намного удобнее, чем они выглядят. К счастью, у тебя и у доходяги один и тот же размер ноги». Она кончиками пальцев брезгливо отложила мою школьную форму в сторону. «Пфой-пфой-пфой! Даже самая красивая девочка будет выглядеть в ней, как огородное пугало, если хотя бы юбку коротили на модную длину. А, и еще этот ужасный желтый!» цвет мочи. Тот, кто придумал эту форму, должно быть, от всего сердца ненавидел учеников. «А мне можно оставить нижнее белье?» «Только трусики», — сказала мадам Рассини. Это звучало очень мило, так как она и произнесла «Что-то вроде трусики». «Это не соответствует стилю времени, но едва ли кто заглянет тебе под юбку. А если даже, то ты пнешь его так, чтобы он перестал и видеть, и слышать». По этим туфелькам не видно, но их носки усилены металлом. Ты уже была в туалете? Это очень важно, потому что, когда ты наденешь платье, это уже будет очень сложно. Да, вы уже трижды меня спрашивали, мадам россини Я просто хочу быть совершенно уверенной. Я снова была поражена, как здесь обо мне заботились и какие мелочи при этом брались во внимание». После того, как мы поели, миссис Дженкинс выдала мне совершенно новенькую сумочку с туалетными принадлежностями, чтобы я могла умыться и почистить зубы. Я ожидала, что корсет сдавит мне грудь, что мне будет трудно дышать и выдавит жарко... телячье жаркое. Но в действительности он был удивительно удобным. А я думала, что женщины в этих штуках рядами падали в обморок. «Да, действительно так и было», потому что их зашнуровывали слишком туго, и к тому же воздух там был хоть топор вешай, потому что никто не мылся, а только поливал себя духами, сказала миссис Россини и вздрогнула, представив себе это.